«Зачаем?» — атаман поднял вопрос, интересовавший казаков. «Командор, а скажи вот нам, казакам...» — атаман значительно оглянулся на корешей. «Неужели смотрящие пакистанцам селективку дали? За какие такие заслуги басурманам селективка? То есть полякам не дали, а этим башибузукам пожалуй, и пользовать? Какие твои мнения?» Хороший вопрос, Семен Михайлович. Не без уклончивости признал я. Давай пофантазируем вместе. Не скрою. Я много думал на эту тему. Даже возможные списки кандидатов составлял. Да иди ты, обрадовался Тугалуков. Наши политобозреватели тоже составляют. Чуть ли не тотализатор открыли. Сверить дашь? Ну что ж это за тотализатор будет? «Инсайдерская информация!» Я почти серьезно отклонил провокационное предложение. Знаешь, я убежден, что смотрящие в своих планах и расчетах вообще не обращают внимания на экономику страны, ее численность и военно-политический вес. Их интересует лишь перспективность в рамках некой задачи – радикально снизить количество народов и народностей без потери работоспособности цивилизации в целом и даже увеличение ее. Есть у тебя опыт многонационального общежития, воздействия на другие народы, умение обходиться без резни, способность выживать в условиях регулярных внутренних межнациональных конфликтов? Бери селективку, владей на славу. Нет, не обессудь, вертись на верхней полке. Поэтому, к примеру, я думаю, что маленькой Швейцарии селективку дали. А вот полякам Какую их ты упомянул? За что бы ее давать? Они же всю жизнь гордились своей мононациональностью и упрямой грызней со всеми без исключения соседями. Со Швейцарии ты Александрович перегнул, проворчал атаман, не согласно качая большой мохнатой головой. Вот увидишь. Татализатор организуете, говоришь. Ставки как начнете принимать, мне сообщите. Включусь, усмехнулся я. Думаешь, вот так просто? Да разве же это просто? Попробуй, определи как годных. Швеция и Норвегия. Кто из них пойдет, по твоему мнению? Ну и это еще не все. Возьмем Японию. Какая Япония? За то, что они всех островных аборигенов вырезали в свое время. Сколько они сидели на своих островах, закрытые как шпроты в банке. А тут? Может быть, другой момент учтен. Притягательность, собственно, самой японской культуры. Японцы заставили весь мир на себя смотреть. Кого обезьянничать, а кого и завидовать. Вся молодежь с ума сошла по этим мангам и аниме. В сладких соплях виснут на косплеях. А взрослые тысячу раз повторяют всю эту муру про японские боевые искусства. труд про чудесные недосабли-катаны. Вспомни, прикинь, да у спроси, сколько из них мечтали оказаться в Японии? Стать японишкой, а? Учат язык, модно. Я уже не говорю про сумасшедшее техническое оснащение нации. Японцы создали вокруг себя сильнейший культурно-притягательный магнетизм. И вот это смотрящих может заинтересовать как перспективный фактор. Однако есть же государства с репутацией, с весом с большой численностью населения. Так неужели они недостойны? Возмутился Смён. За что боролись, называется. Это в нас староземная инерция, говорит. Почти весело, сказал я, поднимаясь с места. А у них её нет. Им плевать. Представь, что раз смотрящих не устроили итоги развития всего человечества, то им неинтересны и все и заслуги отдельных народов, кроме перспективных, с их точки зрения, практик. Только и только это. Перспектива в асимилиционном процессе. Будучи уже на берегу, мы вынуждены были тормознуть с отходом. К причалу станицы с пенным буруном подлетел Гена Самохин, старшина рыбаков-островитян. Выскочил из лодки, торопливо поздоровался со всеми и тут же кинулся прессовать дугина, подписывать у него требования на новый карбюратор к лодочному мотору. Главмех начал было кочевряжиться и проводить среди браконьеров воспитательную работу, но, поймав мой нетерпеливый взмах рукой, быстро поставил подпись. «Едем дальше!» Подставив корму слабеющему северному ветру, Дункан быстро шел по течению к устью листвянки. Следующий пункт посещения – кордон. Здесь меня тоже встречали, но уже без техники. Узковата тропинка вдоль реки. А шире рубить кордоньеры не собираются. Им тут простору не нужны, не те это люди. Насколько же они другие по сравнению с казачками, от их мы только что пришли. И без техники нормально. Ломанемся через тайгу пешком, тут не так уж и далеко. А моему курсаку от ходьбы только польза будет. Да и ноги хоть разомну на природе. По очереди поздоровались с Понтиховым старшим, не торопясь обстоятельным. Гонта тут же выслал передовой дозор. После нападения паков все на взводе. Дозор засел на двух участках пути, справа по ходу движения наставил стволы на лес и ждал, пока мы пройдем. Что-то мне эта возня начинает надоедать. Уже сейчас жители кордона понаставили вокруг себя растяжек с сигналками. Впрочем, такие системы сделали вокруг всех поселков. Зимой особого смысла нет. Снег тут будет лежать толстым слоем, просто так по нему не пройдешь. А вот по весне, пока поселки не разжились собаками в требуемом количестве, планируем кругом поставить датчики движения и даже веб-камеры. Вот только зверь постоянно тревожит сигналки. Ненадежная практика, нужно совершенствовать. Больше всего меня в этом селении впечатлила волейбольная площадка, в окружении вековых кедров, на которой играли дети. Ну просто курорт. Больше никто не догадался такое сотворить. И я забыл про нее, а ведь был заказ на волейбольную сетку и мячи. Рядом с площадкой баскетбольный щит на сосне. Так, нужно было с собой Лагутину брать. Что-то у нас спорт в наполеоновские планы развития не вошел. Поправить. Отдельно стоящий блок коптилен дымит практически постоянно. Потрясающие ароматы плывут над тайгой. Сейчас многие понаделали их, но очень и очень немногие способны выдавать на гора такой вкусный продукт. Опытные теплицы заработали вовсю. На будущий год обещается серия пробных посадок на открытом грунте. За месяц сделано многое. На кордоне есть и гараж. Закончено строительство склада готовой продукции. В стороне у речки цех разделки дичины. Курятник. Но это сейчас модно. Птицеводство. Тема номер раз в анклаве. Пантелей Федорович, тут такое дело. А я ведь к вам, уважаемый, с особым вопросом, государственным. Договорились мы с арабами. И далее рассказал ему подробно и в красках как нужен медикам на кордоне крошечный санаторий, рекреационный блок, крепкая и красивая рубленная хижина с медсестрой, санитарочкой и легким сервисом со стороны кордоньеров, про красоту места спел, про больше негде и никто не справится, про особый характер жителей этого замечательного поселения, про целебность одного только взгляда мудрого и дальновидного старшины кордона, про грядущие перспективы в плане рабочих мест, про неизбежный рост общественно-социальной значимости поселка в Анклаве тоже не забыл сказать. И на закуску пообещал, что первый теленок достанется к кордону. А как же? Вот только сроки жмут. График лечения ожидается плотный. Да и молочка свежего хочется. Пора запускать процессы, пока еще КРС вырастет. В общем, забились. Уже завтра Ковтанюф включается в стройку дает спецов, технику и материалы. Конкретное место дислокации чудо-дачи выберут совместно с медиками. Дальше в поселке я задерживаться не стал. Ведь это самый старый удаленный объект. Тут все прозрачно. Крепкое хозяйство при основательных людях. Дальнейший мой путь лежал по магистрали в сторону дальнего поста, самого раскрученного, событийного ныне места анклава. Сначала планировали, что я поеду туда со сталкерами на одном из их джипов. Но планы поменялись. Демченко увел группу в полном составе на Пакистанку, участок горной дороги, где произошла памятная стычка. Возле выезда из кордона стояли две машины. ГАЗ-66 с Дошика на борту и УАЗик. Вот в нем мне место и было забронировано. Гонта быстро рассадил спецназ, и мы тронулись. Тут вдали загудело, затарахтело, и вскоре над нами прошел пайпер Эльзы Благовой. Самолет приветственно качнул кортежу крылями и быстро скрылся в южном направлении. Чего-то она тут разлеталась! Почти сразу, только машины выкатили на главную дорогу, я попросил водителя остановиться. Открыл дверь, вышел. Глазом не успел моргнуть, как вокруг бац, кольцо оцепления. Гонта двумя прыжками оказался рядом. Что случилось, шеф? — Да посмотреть хочу, поинтересоваться. — Ответишь? — Устрою вам провокацию. — Так точно, а что? — А что вон там, на востоке? — Я будто впервые вижу-слышу, — указал рукой на поля и перелески, противоположные от нас стороны дороги. — Там? — Да там болото, — небрежно бросил прапорщик. — Обширные, — вставил Дугин. Вслед за мной оперативно покинувшее переднее пассажирское сиденье. «Как Васюганский. Людских поселений на болотах с огромной долей вероятности нет. Так что места эти совершенно безлюдны». «Людей нет. А ЛР есть?» Безмятежно поинтересовался я. «Ты думаешь...» «Смотрящих разве интересует количество людей на местности? У них рандом срабатывает. По какой-то там сетке». И то не всегда. Валят ЛР, где ни попадя. Так смотрели или нет? Чего притихли-то? Да не успели еще. Тоскливо вздохнул Гонта. Там техника ни ходе, ни броде. Вообще-то это Гемченко сфера. А Паков гонять его сфера? Он тебе помогает вроде. Не, наш патруль тоже лазит, когда возможность есть. Но там не были. А если оттуда придут? Прапорщик шмыгнул носом. А самолет наш, почти спокойно поинтересовался я. Вон летает вдоль дороги. Президента пасет. Так он занят вечно. Да-да, Ользы -да, график плотный, помог прапору Дугин. Мозги мне не Египте, камрады. Тишина в эфире. Мужики, вам не кажется, что в чем-то, я указующе простер руку на восток, чисто Гудырян, «Мы капитана не дорабатываем, а?» И, не дожидаясь ответа, полез в кабину джипа. Снег на ветках деревьев. Снег на уснувших полянах. На дороге снега еще немного, но скоро начнутся заносы. Придется эпизодически гонять по ней трактора. Хорошо, что ДТшек уже две штуки в строю. Только их сопровождением надо будет пускать. И техпомощь, и обогреться человеку будет где. Да и сменщика посадить сразу в автобус. — Женя, — спросил я Дудина, — а болота далеко идут? — Да почти вдоль всей дороги пояснив главмех и поправив кабуру с французским пистолетом так, чтобы не мешало, развернулся ко мне. Эти гигантские болотины доходят до дальнего поста. Там огибают большой лес, в котором и стоит поселок. И уже остатками подходят к самой трассе. Хороший естественный барьер. К магистрали не подойдешь за руб 20. Если зимы тут теплые, то не промерзнут. Так что и зимой там не вариант для атаки. А на север. Болото огибает Белоцирковное озеро, дальше тянутся черт знает куда, но в районе Дровянки они еще присутствуют. Ничего себе. И вся эта тут не обследована. Нет, я сталкеров понимаю, какого черта им тупо лезть с болота, не зная цели. А вот если предварительно авиации прочесать, то вполне можно рейд сделать, только там такие места, что и квадр не пройдет. «Хм, а если металличку обнаружим? Гать сделаете, как ты думаешь, Герман Янович?» — обратился я к главному инженеру. «Стоимость любого ЛР для нас такова, что и за меньшее сделаем», — уверенно объявил Ковтанюк. «Особенно если людей под задачу отпишешь. Опять люди, всегда люди. Лады, поехали дальше». По дороге Дугин мне показывал особые места, рассказывал всякие охотничьи байки. Их уже порядком накопилось в анклаве. Глядишь, скоро и собственные краеведы появятся. Локальные историки. Да и сам я кое-что помню: Вскоре на дороге появился маленький Джимини с Павлом Смирновым за рулем. Молодой староста поселка сам выехал навстречу высоких гостей. На дальнем посту я первым делом осмотрел ФП расположенную вдоль границы леса, примерно в том самом месте, где некогда стоял примечательный исторический блокпост из поваленных деревьев. Осмотрели мы ее, приняли решение удлинить и спланировать заново восточный конец полосы. По завершении работ принять объект комиссии с окончательным словом Эльзы после пробной посадки на реконструированную взлетку. Сам поселок до сих пор ничем не примечателен. Дома, хозяйство при них, обширные огороды, птичники. Здания локалки после опустошения так и не освоены. Пограничный населенный пункт. Производства здесь практически нет. Пока заметен алтайский скорняк, безусловный мастер своего дела. Шкуры ему привозят из подвала в замка. Там их накопилось в большом количестве. Но я не могу исключить определенных перспектив дальнего поста в области приграничной торговли. После того, конечно, как все неясности с пакистанским направлением будут утрясены. Скорее всего, придется повоевать. Конвенций миротворческих у нас пока нет, и я готов осторожно рушить стереотипы местечковых разборок. Чех Стеклодув уже сделал несколько специфических колб по чертежам Гриши, уложили в два таких стакана пару F1, после чего Гемченко скинул их с высоты. Как и ожидалось, запалы после разрушения стекла сработали, и эти авиационные недобомбочки исправно взорвались. Сейчас к разработкам подключились научники, инженерно-военно-научная «тройка» пробует новые варианты легкого бомбового оснащения. Надо будет накроем с воздуха. Блокпост тут, пожалуй, самый серьезный. Уже два пулемета имеется. Домик блокпоста. Из толстенных бревен, обложен мешками с песком, узкие бойницы, два штыря антенн, прожектора, флаг анклава, РЛС позади поста на отдельной вышке. По обе стороны дороги окопы и стрелковые ячейки. За ними следят. Даже берма очищена от снега. Шлагбаум полосатый преграждает путь. Сотни метров поперек дороги лежит здоровенное бревно. Возле него стоп-табличка. Каждый раз они это бревно оттаскивают. Наверное, лебедка есть. — Гриша, а если враг издали начнет? — Не, раньше Гунты отмел мое предположение Смирнов. — Там в самых удобных и ровных местах для самых ушлых у нас три мины собраны на базе клейморов на радиоподрыве. — Это так. Клейморы мне уже дают. По жесткому лимиту, как и два типа гранат. Не более двух единиц любого из наименований в неделю. Странная логика у снабженца. Гранаты наши. Мины их. Шалунихи. Взрывчатку россыпью пока никак и никакую. Запрет. Не хотят смотрящие, чтобы мы тут супербомбы лепили. О чем я сразу сообщил нашим воинственным фантазерам. Мол, не вздумайте. Рискуете с радиоподрывом? — Обесточиваем, когда наши плотно ездят. Амангруппа как быстро поспеет по тревоге. — По нормативу, — уклонился прапорщик. — Так ведь кордон в в впряжен. Трех бойцов подкидывают на своей машине. — На запоре? — Уму. Они вот перекрасили в камуфло, точнее, переклеили пленкой. — Ну и патруль на квадрах. Два постоянно на трассе челночат. Вижу я, как они челночат. Один, вот ведь удивительно, как раз тут и обретается, челночит за постом. Квадр, словно почувствовав мой интерес, взрывел двигателем, проехал мимо открытого шлагбаума и направился к бревнищу. Интересно, интересно, ну-ка. Но презентации фокуса не случилось. Водитель просто скатился во враг, а потом легко выбрался наверх уже за препятствием. Крутанулся в воздухе сизый дымок. И патруль неспешно покатил в сторону Паковской дороги. Где-то там сейчас работают орлы Гемченко. Димонта, то что сейчас в тех краях делает?» «Так минирует», — жизнерадостно ответил Гунта. «Все сходы с трассы в сторону больших полян перекрывает, чтоб не катались, падлы». «Постой, это же вроде не его профиль». Ну, мы типа по очереди», — странно замялся Гриша. «Типа помогаем друг другу». Ясно. Сталкера тоже президента охраняют. Выкатились вдаль темную и блюдут. Минируют. Ох, уезжать не надо, а то все на ушах. Торможу реальную работу. В Белой Церкви имеются две производственные достопримечательности. Соль и добыча и восстановление храма. Соль – важный ресурс. Египтяне и франки уже заинтересовались. Можно ее и каналом таскать, понятное дело. Но по себе знаю, весовые позиции всегда лучше брать на месте. Уж очень дорог каждый грамм лимитированной поставки. А морская соль, которую теоретически можно добывать на морском посту, нам не нужна. Горькая, грязная, чистить надо, воду фильтровать. На засолку не годится. В поселке уже 20 человек постоянных жителей. На соляной фабрике трудятся две семьи. Восстановление храма идет медленно. Впрочем, все по графику. Кафтанюк следит. Спешки особой в реанимации храма нет. Огромного наплыва верующих у нас пока не наблюдается. Однако они есть и в восстановлении посильно участвуют. Живут в отдельной временной избе самостройки. Кузнец с Якубом уже прикидывают, как, где и из чего лить колокола. Предупредил, на большие металла не дам. Отец Сергей в миру Николай Карлов, с которым мы пару раз крепко пособачились, на деле мужик нормальный, понимающий. Так что в будущем Белой Церкви, я уверен. Соливарню посещать не стал. Был на открытии. А вот город мастеров мне интересен. Так в народе уже прозвали комплекс, устроенный в бывшем помещении поселкового магазина где постепенно обосновываются наши ремесленники. Есть гончар, есть речек по дереву. Первые ложки и миски, еще не расписанные, мне подарил. Подогнал ему краски. Но он совместно с научниками работает над рецептурой красок старинных, пасконных, так сказать, сермяжных. Ковроткацкий станок из подвала с большими сложностями извлекли. Теперь женщины его осваивают. На привозных нитках нет у нас пока никакой шерсти, кроме зараза волчьей. Козы нужны. Ну, долбаные франки, погодите. Всем помогают и в семье. Дети учатся ремеслу. Очень интересны и перспективны работы некого Порфирия, слегонца чеканутого мужичка средних лет, ярого верующего, который занимается, не поверите, изготовлением книг. Сам варит грубую толстую бумагу, катает листы, обрезает и сшивает в переплет. точает обложку, неизменно обшитую кожей. Внутри блока все страницы заполняет только рукописной вязью. Рисует иллюстрации, пытается освоить гравюру. Адский труд. Но когда-нибудь его наработки нам очень пригодятся. А почему потом? Нужно ставить мастерскую или, не знаю, лабораторию пока, по производству местной бумаги. Записал в книжку. Снег усилился. Постараль. Что-то взгрустнулось мне. Вспомнил свою староземную заостровскую. Я с детства не любил меда. Не ем его никогда и плохо понимаю записных медоманов. И вот, сижу за столом. Макаю толстые, наздреватые блины в глубокую липовую миску с янтарной тягучей жидкостью и вслух нахваливаю гостеприимных хозяев. Деваться некуда, мы приехали в ментовку. Тут вся жизнь сплошной мед. Попробуй откажись от такого знакового для этих людей угощения, если четыре семьи поселка занимаются медосбором. Так что баночек в дорогу нам уже насовали. Мы тоже с подарками. Привезли жителям кинопроектор с экраном и несколькими лентами, детям старые добрые китайские игрушки и патефон с сапфировыми иглами и старыми пластинками. Это моя личная новация. Заказал как-то на пробу патефоны Политрука. Три штуки, небольшие, относительно легкие. Шаг из серии «Звоночки». Оно как все отрубят, и со временем начнутся проблемы с электричеством. А тут... Завел и слушай, да танцуй. Только пружину не перетяни. Ну заказал и заказал, почти как прикол, на пробу. Но вскоре начался самый настоящий бум. Все селяне посада изъявили желание заиметь дома такое чудо. Не я один постоянно вдали звоночки слышу. Вот такой чудовищный микс. Телевизоры и патефоны. На день сегодняшний и на завтрашний. Правда телевизор есть только в общем пользовании, в красных уголках и клубах. После медоприятия я посмотрел на мастерскую переработки воска. Теперь тут не только изготавливают свечи всех размеров. Теперь по рецептуре медиков варят черный воск с растительными и минеральными лекарственными добавками. Для каких-то там процедур. Меня, кстати, на них Зингер эпизодически блатует. Пилораму я уже видел, присутствовал на подписании акта приемки. А вот жилое от ныне здание ОВД после запуска модернизированной котельной и ремонта помещений нет. При осмотре обалдел. Как на старую землю перенесся. Да. А ведь это, пожалуй, самое комфортабельное жилье в Анклаве. Одно центральное отопление чего стоит. А уж теплые городские ватроклазеты и ванные комнаты... На первом этаже сделали общественные душевые и сауну, чтоб не обижать жителей частных домов. Сюда что ли переехать? Ну на такое перемещение многие были бы согласны, в том числе и я. Старшина поселка, молодой татарин Закир Албасов, отец четырех детей, перспективный бригадир деревообработчиков, заслуженно гордится. Сколько еще людей сможешь у себя принять? «Две семьи, не больше». «Не хочу тесниться», — честно ответил Закир. «Если больше, то придется красный уголок ликвидировать, а не хочется. Это у нас и клуб, и место отдыха для всего поселка». «И не надо ничего ликвидировать, надо строиться», — предложил я. «И думать, что еще развивать, кроме деревообработки и пчеловодства. Сам-то мед любишь?» Закир широко улыбнулся. «Нелюбитель». А сейчас даже смотреть на него не могу. Понимаю. Блокпост тут имеется. Не такой, конечно, как на дальнем. Ведь к северу еще и дровянка стоит. Это один блок, по сути. Но Льюис из больницы торчит. Мини-РЛС крутится. Гриша предложил экстренно провести неожиданную тревогу для демонстрации возможностей поселка. Но я не согласился. Пусть Бероев роль плохого дяди играет. А я сегодня хороший папа. Дорога на Дровянку отсюда, как на ладони. Просматривается большой участок трассы. Лес не прикрывает обзора даже на поворотах. И я отлично вижу, как со стороны самой северной точки Анклава к нам медленно едет квадроцикл патруля. Надо же, опять челночек! Как удачно все сложилось. По огромному ангару все еще бродят наши инженеры, заново описывают вставшую на прикол технику, проверяют условия хранения. А я уже устал от впечатлений. Вечерей. Пора ехать домой. «Черная меза, стилету!» Прапорщик из Шишиги вызывает нашу машину. Ну и позывной же они выбрали для УАЗика. Юмористы. Неужели так и не наигрались? «Слушаю тебя, стилет!» — ответил наш водила. «Предупреди там экипаж!» Сейчас маленько постреляем, пусть пассажиры не колотятся, сидят ровно. Что там? Волки впереди слева. Меза принял. Волков наши бьют нещадно. Санитары они тут, не санитары. В ожидании домашнего скота и уже имея птицу, мы не можем себе позволить оставлять живых таких прожорливых соседей. И сами, если что, по санитарям. Тут мы мастера на заглядение. Вот только волчары в этих лесах умные, редко подставляются под выстрел. И пошла гулянка, погнали нашу к лесу серых. Мы в машине, как и было указано, не дергаемся. У пассажиров только короткостволы, у инженеров пистолеты. А у меня подарок кастета. Маленький револьвер. SNW модель 60LS Chief Special Stainless Lady Smith. Из нержавейки, блестящий, красивый, ствол короткий, барабан на 5 патронов, компактный агрегатик калибра 38 Special. Игрушка. Хотел я его Ленке подарить, но она не взяла. Мол, сам носи. Тебе по статусу вручили. Так что я, как настоящий герой полицейский из боевика, Костя нашел его там же, где затрофеил свой удивительный Маузер. Только владелец у, у револьвера другой был.